Глава вторая. Двери в столовую распахнулись. С каждой стороны у входа стоял хорошенький белокурый мальчик с миртовым венком в руке. Посреди залы возвышался большой низкий блестящий отполированный стол, вокруг которого пурпурные подушки приглашали гостей разместиться поудобнее. На столе красовались роскошные букеты цветов, груды жареных яств, Стаканы и чаши, наполненные финиками, винными ягодами, гранатами, дынями и виноградом, стояли рядом с маленькими серебряными ульями, наполненными медом. Нежный сыр с острова Тринакрия лежал на фигурных медных тарелках, а посреди стола возвышалось серебряное украшение, походившее на алтарь. Оно было обвито миртами и розовыми венками. А из вершины его поднимался приятный дым курений. На крайнем конце стола блестел серебряный сосуд со смешанным напитком, великолепное произведение египетского искусства. Его искривленные ножки представляли двух гигантов, как будто изнемогавших под тяжестью чаши, которую несли. Этот сосуд был, подобно алтарю на середине стола, обвит цветами, и вокруг каждой чаши тоже обвивался венок из роз или мирт. Вся комната была усеяна розовыми листьями, а на гладких, покрытых белой штукатуркой стенах висело множество ламп. Как только общество уселось на подушках, явились белокурые мальчики, которые возложили на головы и плечи пирующих мирты и венки из плюща, и омыли их ноги в серебряных тазах. Служитель взял уже со стола первое жаркое, чтобы разрезать его. А сиборит все еще возился с обслуживающим его мальчиком и, хотя уже и без того благоухал всеми ароматами Аравии, приказал буквально укутать себя розами и миртами. Но когда подали первое кушанье из тунца под горчичным соусом, он забыл обо всех иных вещах и предался исключительно наслаждению прекрасными блюдами. Родопис сидела на кресле во главе стола, около сосуда со смешанным напитком и, управляя беседою, в то же время давала указания прислуживавшим рабам. С некоторой гордостью глядела она на своих веселых гостей и, казалось, была занята исключительно каждым из них. То она осведомлялась у дельфийца об успехе его сбора, то спрашивала сибарита нравится ли ему произведение ее повара, то слушала Ивика, рассказывавшего, что френих Афинийский, выдающийся трагик, перенес в гражданскую жизнь религиозное зрелище Фиспида из Икории и устраивает представление историй из древнейших времен с хорами и действующими лицами, говорящими и дающими ответы. Затем она обратилась к Спартанцу и сказала ему, что он единственный человек, перед которым ей приходится извиняться не за простоту своей трапезы, а за пышность ее». Когда он придет в следующий раз, то ее раб Кнакиас, не раз хвалившийся тем, что в качестве беглого спартанского элота умеет варить отличный кровяной суп, тут Сиборица дрогнулся, приготовит ему чисто лакедемонский спартанский обед. Наевшись, гости снова ополоснули свои руки. Обеденная посуда была убрана, пол очищен и налито вино с водою в чашу. Наконец, удостоверившись, что все идет как следует, Родопис обратилась к Фанесу, спорившему с милетцами. «Благородный друг, мы уже так долго сдерживали наше нетерпение, что теперь ты обязан сообщить нам, какой неприятный случай грозит тебе удалением из Египта и из нашего круга. Ты оставишь нас и нашу страну с той беззаботностью, которую боги в виде драгоценного дара не спосылают всем нам, ионийцам при рождении, но мы очень долго будем с грустью вспоминать о тебе, так как я не знаю утраты более значительной, чем потеря друга, испытанного долголетним опытом. Некоторые из нас слишком долго прожили на берегах Нила для того, чтобы не усвоить отчасти постоянства египтян. Ты улыбаешься, но мне кажется, что хотя ты и давно стремился душою в Элладу, но все-таки расстанешься с нами не без некоторого сожаления. «Ведь я права, не так ли?» «Ну так расскажи нам, почему ты принужден покинуть Египет, чтобы мы могли обсудить, не представится ли возможность отменить твое удаление от двора и сохранить тебя для нас?» Фанес горько улыбнулся и сказал, «Благодарю тебя, Родопис, за твои любезные слова и доброе желание воспрепятствовать моему отъезду, огорчающему тебя». Сотни новых лиц вскоре заставят тебя забыть обо мне, так как, хотя ты и давно уже живешь на берегу Нила, но осталась эллинкою от головы до пяток, за что должна благодарить богов. И я также сторонник постоянства, но я враг египетской тупости. Вероятно, между вами не найдется ни одного человека, который счел бы благоразумным сокрушаться о неизбежном». Египетское постоянство в моих глазах есть не добродетель, а просто заблуждение. Египтяне, сохраняющие своих покойников в течение тысячелетий и скорее согласные лишиться последнего куска хлеба, чем пожертвовать одной костью своего прапрапрадеда, должны быть названы не постоянными, а глупыми. Разве мне может быть приятно видеть грустными тех, кого я люблю? Разумеется, нет». Вы не должны вспоминать обо мне с ежедневными сетованиями, продолжающимися в течение нескольких месяцев, подобно египтянам, когда их покидает друг. Если вы захотите когда-либо вспомнить обо мне, так как впредь я до конца жизни не имею права ступить на египетскую землю, то вспоминайте меня с улыбкой на губах. Не восклицайте «Ах, зачем вынужден фаны покинуть нас», а говорите Будем веселы, как был Фанес, когда он еще находился в нашем кругу. Вот как вам следует поступать. Так советовал еще Симонит, греческий поэт, когда пел «Если б мы рассудком обладали, то рыдать так долго мы б не стали, и у гроба мертвых хороня плакали б не дольше дня. Смерть от нас и так ведь недалека, жизнь мелькает, как волна потока, и без лишних горестей она — Так ничтожно, так бледна. Если не следует оплакивать покойников, то еще более неблагоразумно тосковать о покидающих нас друзьях. Те исчезли навеки, а этим мы говорим при прощании «до свидания». Тут Сибарит, уже давно выказывавший признаки нетерпения, не мог выдержать доли и воскликнул плачущим голосом. «Да начинай же ты, наконец, рассказывать, несносный человек! Я не могу выпить ни капли, пока ты не перестанешь разглагольствовать о смерти! Я совсем похолодел и делаюсь болен каждый раз, как только заходит речь о... Ну, словом, когда говорят, что мы будем жить не вечно!» Все общество рассмеялось, Афанас начал свой рассказ. «Как вам известно, я живу в Саисе, в новом дворце» а в Мемфисе мне, как начальнику греческой стражи, сопровождающей фараона во всех его поездках, было назначено помещение в левом крыле старого дворца. Со времен первого псомитиха египетского фараона фараоны имеют свою резиденцию в Саисе, и поэтому другие дворцы несколько запущены. Мое помещение было само по себе прекрасно, отлично устроено и не оставляло бы ничего желать во всех отношениях если бы тотчас же по моем во дворении не открылось одно страшное неудобство. Днем, когда я вообще редко бываю дома, мое жилище, по-видимому, было безукоризненно хорошо. Но ночью невозможно было даже помышлять о сне. Такой страшный шум поднимали тысячи мышей и крыс под старыми полами, за обоями и под кроватями. Я не знал, каким образом помочь этой беде, пока один египетский солдат не продал мне двух прекрасных больших кошек, которые действительно, по прошествии нескольких недель, отчасти освободили меня от моих мучителей и дали возможность спокойно спать по ночам. Всем вам известно, что один из законов этого удивительного народа, образованностью и мудростью которого вы, мои милецкие друзья, не можете достаточно нахвалиться, объявляет кошек священными животными». Этим счастливым четвероногим наравне со многими другими животными воздаются божеские почести, и убийство их наказывается так же строго, как убийство человека. Родопис, до тех пор улыбавшаяся, сделалась серьезнее, когда узнала, что изгнание Фаноса связано с его неуважением к священным животным. Она знала, скольких жертв и человеческих жизней уже стоило это суеверие египтян. «Еще незадолго перед тем сам фараон Амазис не мог спасти от ярости взбешенного народа несчастного самосца, убившего кошку». «Все шло хорошо», — продолжал рассказывать Фанес, «пока мы, два года тому назад, не уехали из Мемфиса». «Я поручил своих кошек по египетского дворцового прислужника и знал, что враждебные крысам животные избавят мое жилище от их нашествия» и даже начинал чувствовать некоторого рода уважение к моим спасителям. В прошлом году Амазис заболел, прежде нежели двор успел переселиться в Мемфис, и мы остались в Саисе. Наконец, около шести недель тому назад, мы двинулись в путь к городу Пирамид. Я поселился в своей старой квартире, и не нашел в ней и тени мышиного хвоста, но вместо крыс... Три комнаты были наполнены другой породой животных, которая была мне так же неприятна, как и ее предшественники. А именно, кошачья чита удесятерилась в течение моего двухлетнего отсутствия. Я старался изгнать несносное кошачье поколение всех возрастов и мастей, но мне это не удалось. И я каждую ночь просыпался от ужасного хора этих четвероногих, от воинственного мяуканья кошек и песен котов. Ежегодно, во время праздника в Бубастисе, позволяет создавать всех диких кошек храм богини Баст, имеющий кошачью голову. Там за ними ухаживают и, как мне кажется, устраняют их в случае слишком сильного размножения. Ведь жрецы — мошенники. К несчастью, время нашего пребывания у пирамид не совпало с великим путешествием вышеназванному святилищу но у меня не было сил Долия терпеть это полчище мучителей. И когда две кошки подарили мне еще дюжину здоровых потомков, я решился спровадить хоть этих, последних. Мой старый раб Мюс, что значит «мышь», уже по одному имени своему прирожденный враг кошачьей породы, получил приказание убить юных животных, спрятать в мешок и бросить в Нил. Это убийство было необходимым, так как иначе не котят выдало бы содержимое мешка дворцовым слугам. Когда стало смеркаться, бедный мюз отправился со своей опасной ношей через рощу Хатор к Нилу. Но дворцовый слуга египтянин, обыкновенно кормивший моих животных и знавший каждую кошку по имени, догадался о нашем плане. Мой раб спокойно шел по большой сфинксовой аллее мимо храма Пта. Мешок он спрятал под плащом. Уже в священной роще он обнаружил, что за ним следует, но не обратил на это внимания и совершенно спокойно продолжал идти дальше, заметив, что люди, шедшие за ним, остановились у храма Пта и начали разговаривать там со жрецами. Он уже стоял на берегу Нила. Тут он услыхал, что его зовут, и что множество людей бегут за ним, и брошенный в него камень пролетел близехонько от его головы. Мюс понял угрожавшую ему опасность. Собрав все силы, он добежал до реки, бросил мешок в воду и с сильно бьющимся сердцем, но, как ему казалось, без всякой улики в своей вине, остался стоять на берегу. Несколько минут спустя он был окружен сотней служителей при храме. Верховный жрец бога Пта, Птаотеп, мой старый враг, не счел ниже своего достоинства лично последовать за ними. Многие из них, и в том числе вероломный дворцовый слуга, тотчас же бросились в Нил и нашли на наше несчастье мешок с двенадцатью кошачьими трупами, который, неповрежденный, запутался в папирусовом тростнике у берега. В присутствии главного жреца, толпы прислужников при храме и, по крайней мере, тысячи мемфисцев, был открыт гроб из бумажной ткани. Когда они увидали его ужасное содержимое, то поднялся такой отчаянный вой, что я слышал его в самом дворце. Разъяренная толпа в диком бешенстве бросилась на моего бедного слугу, сбила его с ног, топтала его ногами и тут же лишила бы его жизни, если бы всемогущий верховный жрец не удержал ее и не приказал заключить в тюрьму страшно изувеченного преступника, имея намерение погубить меня, так как во мне он подозревал зачинщика святотатства. По прошествии получаса был арестован и я. Мой старый мюс взял на себя всю вину, но верховный жрец посредством пытки вынудил его признаться, что это я приказал ему убить кошек, и он, как верный слуга, принужден был повиноваться. Верховное судилище, против приговоров которого даже сам фараон не имеет никакой власти, составлено из жрецов Мемфиса, Гелиополя и Фив. Поэтому вы можете себе представить, как бедного Мюса, так и мою ничтожную эллинскую особу, не задумываясь, приговорили к смерти. Раба приговорили за два уголовных преступления. Во-первых, за убийство священных животных. Во-вторых, за двенадцатикратное осквернение трупами священного Нила. Меня же за то, что я был зачинщиком этого, как они называли, двенадцати четырехкратного уголовного преступления. Мюса казнили в тот же день мир праху его. В моей памяти воспоминание о нем будет жить как воспоминание о друге и благодетели. Перед его трупом им не был прочтен смертный приговор, и я уже стал приготовляться к длинному путешествию в подземный мир, когда фараон приказал отложить мою казнь. Меня снова отвели в тюрьму. Аркалийский таксиарх! Командир подразделения, находившийся в числе моих стражей, сообщил мне, что все греческие командиры из числа телохранителей и множество солдат, в числе более четырех тысяч человек, грозили выйти в отставку, если не помилуют меня, их начальника. В сумерки меня привели к фараону, который милостиво принял меня. Он подтвердил все сказанное таксиархом и выразил свое сожаление, что он должен лишиться столь любимого воина. Что же до меня, то я охотно признаюсь, что нисколько не сержусь на Амазиса и прибавлю, что чувствую сожаление к нему, могущественному фараону. Если бы вы послушали, как он жаловался, что ни в чем не может поступить, как хочет, и даже в своих личных делах не может избегнуть помехи со стороны жрецов. Если бы это зависело от него, — говорил он, — то он охотно простил бы мне, иноземцу, преступление против закона, который мне непонятен который я, хотя и несправедливо, считаю бессмысленным суеверием. Но чтобы не раздражать жрецов, он не может оставить меня без наказания. Изгнание из Египта есть самая легкая кара, которую он может наложить на меня. Ты даже не представляешь, этими словами заключил он свои жалобы, какие значительные уступки я принужден был сделать жрецам для того, чтобы выхлопотать тебе помилование. Ведь наш верховный суд независим даже от меня, фараона. Таким образом я откланялся после того, как дал клятву покинуть Мемфис в тот же день и Египет, самое позднее, через три недели. У ворот дворца я встретился с наследным принцем Псаметихом, уже давно преследующим меня из-за неприятных историй, о которых я должен умолчать. Ты знаешь их, Радопис. Я хотел проститься с ним, но он отвернулся от меня, воскликнув. Ты и на этот раз избежал наказания, Афининин, но от моей мести ты еще не избавился. Куда бы ты ни ушел, я сумею найти тебя. Итак, я могу надеяться на свидание с тобой, ответил я ему. И затем перенес свое имущество на барку и прибыл сюда в Наукратис, где счастье свело меня с моим старым другом Аристомахом из Спарты который в качестве прежнего начальника войск на острове Кипр весьма вероятно будет назначен моим преемником. Я был бы весьма доволен, увидав на своем месте такого достойного человека, если бы не опасался, что рядом с его замечательными заслугами мои покажутся еще ничтожнее, чем они есть на самом деле. Тут Арестамах прервал Афининина и воскликнул «Довольно хвалить меня, друг Фанес! Партанские языки неповоротливы!» Но когда тебе встретится нужда во мне, то я на деле дам тебе надлежащий ответ. Родопис одобрительно улыбнулась обоим. Потом подала руку каждому из них и сказала. «К сожалению, я узнала из твоего рассказа, мой бедный Фанас, что дальнейшее пребывание твое в этой стране невозможно. Я не стану порицать тебя за легкомыслие. Но ведь ты должен был знать, что подвергался большой опасности из-за пустяков». Человек мудрый и истинно мужественный решается на рискованное предприятие только тогда, когда ожидаемая от него польза превышает вред. Безумная храбрость столь же вредна, как и трусость, хотя и не так достойна порицания. Потому что если обе они вредят, то позорно только последнее. Твое легкомыслие едва не стоило тебе жизни. Той жизни, которая дорога для многих и которую ты должен сохранить для дел более прекрасных, нежели глупое сумасбродство. Мы не можем пытаться сохранить тебя для нас, так как не принесли бы этим пользы тебе и повредили бы себе самим. Пусть на будущее время этот благородный спартанец в качестве начальника телохранителей сделается представителем нашей нации при дворе. Пусть он старается оградить ее от нападок жрецов и сохранить ей милость фараона. Я беру твою руку, Арестамах, и не выпущу ее до тех пор, пока ты не обещаешь нам, по примеру твоего предшественника Фанеса, защищать по мере сил каждого, самого незначительного грека от высокомерия египтян. И скорее отказаться от своего места, чем оставить без внимания и возмездия малейшую несправедливость, которой подвергнется Эллен. Нас всего несколько тысяч, среди стольких же миллионов египтян, и мы должны поддерживать свою силу единодушием. До сих пор Эллины в Египте вели себя как настоящие братья. Один жертвовал собой за всех, все за одного. И именно это единодушие делало нас неодолимыми и должно и на будущее время сохранить нашу силу. Если бы мы могли даровать нашей митрополии и ее колониям то же самое единодушие, если бы все племена нашего Отечества, забыв о своем дорическом, ионическом или эллинском происхождении, довольствовались одним названием Эллинов и жили, подобно детям одной семьи, подобно овцам одного стада, тогда действительно весь мир не был бы в состоянии сопротивляться нам, и все нации признали бы Элладу своей властительницей». Глаза старухи засверкали при этих словах. Портанец же сжал ей руку и с необузданным порывом стукнул опол своей деревянной ногой и воскликнул «Клянусь Зевсом Лакедемонским!» «Я не позволю тронуть ни одного волоса на голове Эллинов. Ты же, Родопис, достойна быть спартанкой». «И Афиненкой!» — подхватил Фанес. «И Анийкой!» — вскричали Милетцы. «Дочерью Геоморов! Аристократов на Самосе!» — воскликнул скульптор. «Но я более всего этого!» — провозгласила вдохновенная женщина. «Я более всего этого! Я Эллинка!» Все были в восхищении. Даже сириец и еврей не могли остаться равнодушными при всеобщем возбуждении. Только сибарит не изменил своему спокойствию и сказал, набив рот кушаньем: «Ты была бы достойна быть даже сибариткой, так как твое жаркое самое лучшее, какое только мне приходилось есть после отъезда из Италии, а твое антильское вино я нахожу почти таким же вкусным, как вино с Хиоса или со склонов Везувия». Все засмеялись. Только спартанец бросил на лакомку взгляд, полный презрения. «Приветствую вас!» — внезапно раздался еще незнакомый собравшимся басистый голос, донесшийся из-за окна. «Приветствуем тебя!» — отвечал хор пирующих, стараясь угадать, кто этот запоздалый гость. Недолго пришлось ожидать его. Не успел еще сибарит глотнуть следующий глоток вина — как около Родопис, уже стоял высокий худощавый старик, примерно шестидесяти лет от роду, с продолговатой, изящной и умной головой. Это был Калиас, сын Финипа Афинского. Запоздалый гость, один из богатейших афинских изгнанников, дважды выкупавший у государства свое имущество и дважды лишавшийся его по возвращении песистрата афинского тирана, вглядывался своими ясными умными глазами в своих знакомых, и, дружески поздоровавшись со всеми, воскликнул. «Если вы не оцените достойным образом мое сегодняшнее появление, то я скажу, что в мире не существует благодарности». «Мы долго ждали тебя», — прервал его один из милетцев. «Ты первый приносишь известие о ходе Олимпийских игр. И мы не могли желать лучшего вестника, чем бывший победитель», — прибавил Родопис. — Садись, — с нетерпением проговорил Фанос, — и рассказывай коротко и связно то, что тебе известно, друг Калиас. — Сейчас, земляк! — кивнул последний. — Уже довольно много времени прошло с тех пор, как я покинул Олимпию и отчарил от пристани в Кенхре на Самосском пятидесятивесельном судне, лучшем, какое только когда-либо было построено. Меня нисколько не удивляет, что ни один Эллен до меня не пристал к берегу в Наукратисе. Нам пришлось выдержать яростные бури, и мы могли бы поплатиться жизнью, если бы эти самосские корабли с их толстым дном, ибисовыми носами и рыбьими хвостами не были так добротно построены и снабжены экипажем. Неизвестно, куда попали другие возвращавшиеся домой путешественники, но мы смогли укрыться в Самосской гавани и после десятидневного пребывания там снова отправиться в путь». Когда мы, наконец, сегодня вошли в устье Нила, я тотчас же сел в свою барку. И Барей, желая, по крайней мере, в конце путешествия показать мне, что он все еще любит своего старого Калиаса, помчал меня к цели так быстро, что я буквально через несколько минут завидел дом, самый приветливый из всех. Я заметил развивающийся флаг, свет в открытых окнах и долго колебался, войти мне или нет но я не мог устоять против твоих чар, Радопис, и кроме того новости, которые я еще никому не сообщал, подавили бы меня, если бы я не вышел на берег, чтобы за куском жаркова и кубком вина рассказать вам такие вещи, какие вам и во сне не грезились. Коляс удобно расположился на диване, и прежде чем начал сообщать свои новости, преподнес Радопис великолепный золотой браслет, изображавший змею, и куплены им за большие деньги в Самосе, в мастерской того самого Феодора, который сидел с ним за одним столом. «Вот что я привез тебе», — сказал он, обращаясь к сильно обрадованной Матроне. «А для тебя, друг Фанес, у меня найдется кое-что не хуже. Угадай, кто взял приз при состязании в беге на колесницах с четверку и лошадей?» «Афинянин!» — спросил Фанес с пылающими щеками. Всякая олимпийская победа принадлежала целому народу, гражданин которого удостаивался приза. Оливковая ветвь, полученная на Олимпийских играх, была высочайшей честью и величайшим счастьем, которое только могло выпасть на долю Эллина и даже целого греческого племени. «Отгадал, Фанес!» — воскликнул вестник радости. Первый приз получил Афинянин, и скажу еще более, это твой двоюродный брат Кимон, сын Кипсилоса, брат того Мильтиада, который девять Олимпиад тому назад удостоился подобной же чести. Он во второй раз победил в этом году с теми же конями, которые выиграли приз на прошлом празднике. Поистине слава алкмеонидов все более и более затмевается филоидами». «Гордишься ли ты? Чувствуешь ли себя счастливым?» Услышав весть о прославлении своей семьи, Фанес. Последний встал в величайшей радости и, казалось, вырос на целую голову. С неворазимой гордостью и сознанием своего достоинства подал он руку вестнику победы, который, обнимая земляка, продолжал. «Да, мы можем быть гордыми и счастливыми, Фанес, а больше всех приходится радоваться тебе». После того, как судьи единогласно присудили Кимону приз, он велел глашатаем объявить Писистрата собственником великолепной четверки, а следовательно и победителем. «Теперь ваш род, как объявил Писистрат, может возвратиться в Афины, и таким образом и для тебя пробил столь долгожданный час возвращения на родину». При этих словах румянец веселья сбежал со щек начальника телохранителей. Величавая гордость его взгляда сменилась гневом, и он вскричал. «Так, по-твоему, мне следует радоваться, глупый Калиас? Нет, я должен плакать при мысли, что потомок Аякса так позорно повергнул к ногам властителя свою заслуженную славу. Я возвращусь домой? Ха! Клянусь Афиной!» Отцом Зевсом и Аполлоном, что я скорее умру от голода в чужой земле, чем моя нога направится к Отечеству, пока Писистрат держит его в порабощении. Я свободен, как орел в облаках, с тех пор, как оставил службу Амазиса. Но я готов стать скорее голодным рабом поселянина в чужой земле, чем первым слугой Писистрата на родине. Нам, благородному сословию, принадлежит господство в Афинах, И Кимон, положив свой венок к ногам Писистрата, облобызал скипетр тирана и запечатлел себя клеймом раба. Я сам скажу Кимону, что мне, Фанесу, нет никакого дела до милости властителя. Мало того, я хочу остаться изгнанником до тех пор, пока не будет освобождено мое отечество, пока благородное сословие и народ снова не будут управлять сами собою и сами себе предписывать законы. Панес не станет преклоняться перед поработителем. Хотя бы тысяча кимонов и все алкмеониды, от первого до последнего, и даже твой род, Калиас, богатые дадухи, бросились к ногам песистрата». Афининин окинул собрание пламенным взглядом. Старый Калиас также с гордостью оглядел весь круг гостей. Казалось, что он хочет сказать всякому. «Смотрите, друзья!» Вот какие люди родятся в моем славном отечестве. Затем он снова взял Фаноса за руку и произнес. «Как тебе, мой друг, так и мне, ненавистен властитель. Но я никак не могу отрешиться от мысли, что вряд ли может быть свергнута тирания, пока еще он жив. Его союзники, Лигдомис Наксовский и Поликрат Самосский, весьма могущественны, но для нашей свободы Умеренность и мудрость самого песистрата гораздо опаснее их. Во время моего последнего пребывания в Элладе я с ужасом видел, что масса афинского народа любит поработителя, как отца. Несмотря на свое могущество, он оставляет в действии государственное учреждение салона. Он украшает город изумительнейшими произведениями искусства. Новый храм Зевса – воздвигаемый из великолепного мрамора Калаэсхром, Антистатом и Парином, которых ты должен знать, вероятно превзойдет все прежние эллинские постройки. Песистрат умеет привлекать в Афины художников и поэтов всякого рода. Он велит записывать песни Гомера и собрать изречения Мусы анамакритского Он прокладывает новые улицы и устраивает новые празднества. Торговля процветает при его правлении. И народное благосостояние, несмотря на вновь налагаемые подати, увеличивается вместо того, чтобы уменьшаться. Но что такое народ? Это пошлая толпа, которая, подобно комарам, стремится навстречу всему блестящему. И если при этом она обожжет себе крылья, то все равно продолжает кружить вокруг свечи, пока та горит. «Пусть погаснет факел писистрата, и я клянусь тебе, Фанес», то непостоянная чернь устремится к новому светилу, к возвращающейся аристократии с не меньшей готовностью, чем недавно к тирану. Еще раз дай пожать мне твою руку, истинный сын Аякса. Вам же, друзья, я расскажу еще некоторые новости. Итак, на скачках с колесницами победил Кимон, подаривший песистрату свою оливковую ветвь. Никогда не видал я лучшей четверки. Также Аркизилай Керенский Гелиофен из Эпидамна, Астор из Сибариса, Гекатеф из Милета и многие другие прислали в Олимпию великолепных лошадей. Вообще в этот раз игры были более чем блистательны. Вся Эллада прислала своих послов. Рода, город Ардеатов в дальней Иберии, богатый Тартес, Синоп на дальнем востоке у берега Понта. Одним словом, каждое племя, гордящееся своим эллинским происхождением, имела там многочисленных представителей. Сибариты прислали послов, отличавшихся поистине ослепительным блеском. Спартанцы простых мужей, красотою уподобившихся Ахиллесу и ростом Геркулесу. Афиняне отличались гибкостью членов и грациозностью движений. Кратонцы явились под предводительством Милона, сильнейшего из мужей человеческого происхождения. Самосские и милецкие гости старались превзойти великолепием и внешним блеском коринфян и метиленцев. Весь цвет эллинского юношества находился в сборе, и на местах для зрителей сидело рядом с мужами всякого возраста, сословия и племени много прекрасных дев, прибывших в Олимпию преимущественно из Спарты, чтобы своими восклицаниями украшать игры мужчин. По ту сторону Алфея, главной реки Пелопонеса, был устроен рынок. Там можно было видеть торговцев из всех стран света. Кахедонцы, лидийцы, фригийцы и торгаши-финикийцы из Палестины заключали крупные сделки или предлагали свои товары в лавках и шатрах. «Я не в состоянии описать вам толкотню и давку в толпе, «Поющие хоры, дымящиеся праздничные гикатомбы, пестрые наряды, дорогие колесницы, ценных коней, смешанный говор на различных диалектах, радостное восклицание старых друзей, встретившихся здесь после долголетней разлуки, блеск праздника, суету зрителей и купцов, напряженный интерес, с которым все следили за ходом игр, великолепный вид переполненных помещений для зрителей». Бесконечное ликование в минуту признания чьей-либо победы, торжественное вручение ветви, которую мальчик из Элиса, имеющий в живых отца и мать, золотым ножом отрезает от священной оливы в Эльтисе, посаженной несколько веков тому назад еще Геркулесом. Мне невозможно описать вам непрерывные крики восторга, разносившиеся по арене, подобно ракочущему грому, когда появился кротонец Милон, и без малейшего усилия перенес на своих плечах через стадиум Вальтис свою собственную статую, вылитую дамиасом из меди. Тяжесть металла сломила бы гиганта, но Милон нес эту статую так же легко, как лакедемонская нянька носит маленького мальчика. После Кимона самые лучшие венки достались двум братьям-спартанцам Лизандру и Марону, сыновьям благородного изгнанника по имени Аристомах. Морон одержал победу в беге, а Лизандр, под радостное восклицание всех присутствовавших, вступил в единоборство с Милоном, непревзойденным победителем в Пизе, на пифийских играх и в Истме. Милон был выше и сильнее спартанца, сложением подобного Аполлону, чья юность показывала, что он едва вышел из-под фирулы, хлыста педанома, домашнего учителя. В своей обнаженной красоте, блистая от золотистого масла которым они были натерты, стояли один против другого юноша и муж, подобные пантере и льву, изготовившимся к битве. Молодой лизандр перед началом воздел руки к небу, обращаясь к богам с заклинанием, и воскликнул «За моего отца, мою честь и славу Спарты!» Кротонец улыбнулся, глядя на юношу с выражением превосходства, подобно тому, как улыбается гастроном, намереваясь скрыть раковину лангусты. Но вот началось единоборство. Долго ни один не мог схватить другого. С могучей, почти непреодолимой силою хватался кротонец за своего противника. Но тот, как змея, выскальзывал из ужасных объятий атлета, руки которого были похожи на клещи. На эту борьбу все собрание смотрело, онемев и затаив дыхание. Не слышно было ничего, кроме стона борцов и пения птиц в Альтисовой роще. Наконец юноше удалось посредством самой великолепной хватки, когда-либо виданной мной, уцепиться за своего противника. Долго Милон напрасно напрягал свои силы, чтобы освободиться от крепких рук юноши. Под борцов обильными струями орошал песок арены. Все более и более увеличивалось напряжение зрителей. Все глубже становилось молчание. Все реже раздавались одобрительные возгласы. Все громче слышался стон борцов. Наконец силы юноши истощились. Тысячи ободряющих голосов взывали к нему. Он еще раз с нечеловеческим напряжением собрал последние силы и попытался сбить критонца с ног. Но последний заметил минутный упадок сил своего противника и в непреодолимом объятии прижал его к себе. Тогда черная, обильная струя крови хлынула изо рта юноши, который бездыханным трупом упал на землю из ослабевших рук великана. Демакет, знаменитейший врач нашего времени, которого вы, самосцы, должны знать, он был лекарем при дворе песистрата явился немедленно но никакое искусство не могло помочь Спартанцу, так как он был уже мертв. Милон лишился своего венка, а слава этого юноши разнесется по всей Элладе. Право я сам желал бы скорее быть мертвым, подобно Лизандру, сыну Аристомаха, чем жить, как клеас в бездействии, стареющим на чужбине. Вся Греция в лице своих лучших представителей сопровождала к костру прекрасный труп юноши, И его статуя будет поставлена в Альтисе, рядом со статуями Милона Кротонского и Проксидама Игинского. Наконец, глашатые возвестили приговор судей. Спарта получит победный венок за покойника, так как благородного Лизандра победил не Милон, а смерть. А кто вышел непобежденным из двухчасовой борьбы с сильнейшим из греков, тот вполне заслужил оливковую ветвь. Голиас минуту помолчал. Этот человек с живым темпераментом при описании события столь дорогого для эллинских сердец не обращал внимания на присутствовавших и, устремив глаза в пространство, казалось, видел, как перед ним менялись картины состязания. Теперь он огляделся вокруг и с удивлением обнаружил, что седой старик с деревянной ногой, которого он, не зная его, уже успел заметить, закрыл руками лицо и тихо плакал. С правой стороны около него стояла Родопис, а с левой — Фанес. И все присутствующие смотрели на Спартанца так, как будто он был героем рассказа Калиаса. Умный афинянин тотчас же сообразил, что, вероятно, старик находится в близких отношениях с кем-нибудь из олимпийских победителей. Но когда он услыхал, что Аристомах, отец этих двух прославившихся братьев-спартанцев, Чьи прекрасные фигуры все еще рисовались у него перед глазами, подобно видениям из мира богов, тогда и он, с завистливым удивлением, стал глядеть на плачущего старика, и в его умных глазах блеснула слеза, которую он и не думал скрывать. В те времена мужчины плакали, надеясь получить от слез облегчение. В гневе, в великом восторге, при всяком душевном страдании мы видим плачущих героев. Меж тем, как спартанский мальчик, не испуская ни одного жалобного звука, подвергал себя иногда смертельному бичеванию у алтаря Артемиды Орфии только для того, чтобы заслужить похвалу взрослых мужей. Некоторое время все гости оставались безмолвными из уважения к горю старика. Наконец, израильтянин Иосия нарушил молчание и сказал на ломаном греческом языке. «Выплачься хорошенько, спартанский муж. Я знаю, что значит потерять сына, и я тоже одиннадцать лет тому назад должен был схоронить прекрасного мальчика на чужой стороне, у рек Вавилонских, где мой народ томился в рабстве. Если бы мой прекрасный ребенок прожил еще только один год, то он умер бы на родине, и мы могли бы схоронить его в могиле его отцов. Но Кир Персидский — первый царь государства, да благословит Иегова его потомков. «Освободил нас годом позднее, и я вдвойне оплакиваю дитя моего сердца, потому что могилу для него пришлось рыть в стране врагов Израиля». «Может ли быть что-нибудь страшнее, чем видеть, как наши дети, драгоценнейшие сокровище, которые мы имеем, раньше нас уходят в могилу? И да будет милости в камне Иегова», Потерять прекрасного ребенка, каким был твой сын, именно в то время, когда он превратился в мужа, покрытого славою, ведь это должно быть величайшее из горестей». Спартанец отнял руки от своего сурового лица и, улыбаясь сквозь слезы, возразил. «Ты ошибаешься, финикианин. Я плачу от радости, а не от горя, и я охотно потерял бы и другого сына, если бы он умер, как мой Лизандр». Израильтянин, приведенный в ужас этими словами, которые казались ему преступными и противными природе, только покачал неодобрительно головой. Но присутствовавшие при этом эллины осыпали счастливого старика поздравлениями. Аристомах казался помолодевшим на несколько лет от восторга и вскричал, обращаясь к Родопис. «Поистине, дом твой приносит мне благословение, потому что с тех пор, как я вошел в него», Это уже второй дар богов, который я получил под твоей кровлей. — Какой же был первый? — спросила хозяйка. — Благоприятное изречение Оракула. — Ты забываешь третий! — воскликнул Фанос. — Сегодня боги дали тебе счастье познакомиться с Родопис. А что изрек Оракул? — Могу ли я сообщить друзьям его изречение? — спросил Дельфиец. Арестамах утвердительно кивнул. И Фрикс во второй раз прочел ответ Пифии. «Время придет, и железные полчища ринутся со снежных высот на долину потока Великого. Вутлые ладьеты пристанешь к желанному берегу. Мир и покой обретут твои ноги усталые. Пятеро судей даруют бездомному страннику то, в чем ему было долго, так долго отказано». Едва Фрикс проговорил последнее слово, как афинянин Калиас — Вскочил и в глубоком волнении обратился к Арестамаху. «Теперь ты получишь от меня четвертый дар богов в этом доме!» Я откладывал свою редкую новость до последнего. «Знай же, персы идут в Египет!» Ни один из гостей, кроме Сибарита, не остался на своем месте. И Калиас едва успевал отвечать на множество вопросов. «Тише, тише, друзья!» — не выдержал он наконец. «Дайте мне рассказать по порядку, иначе я никогда не дойду до конца». «Большое посольство Камбиса, нынешнего великого царя всемогущей Персии, а не войско, как подумал Тифанос, находится в пути». Из Самоса я получил известие, что это посольство прибыло уже в Милет. Через несколько дней оно должно быть здесь. В числе лиц, составляющих его, находится родственник царя, и даже старый Крес, царь Лидийский» мы увидим редкое великолепие. В целях посольства неизвестно никому, однако же полагают, что царь Камбис хочет предложить союз Амазису. Говорят даже, что будто бы великий царь желает жениться на дочери фараона. «Союз?» — спросил Фанас, недоверчиво пожимая плечами. «Персы и так обладают сейчас половиной мира. Все великие державы Азии покорились их Скипетру. Завоеватель щадит пока еще только Египет и родину Эллинов». «Ты забываешь золотую Индию и великие кочующие народы Азии», — возразил Калиас. «Далее ты забываешь, что империя, составленная таким образом из семидесяти народностей, с различными языками и нравами, сама в себе носит и все более и более питает зародыш войны и должна остерегаться внешних войн, чтобы во время отсутствия главной массы войска отдельные провинции не воспользовались желанным случаем к отпадению» спроси милетцев, остались ли бы они спокойными, если бы могущество их поработителей потерпело урон в какой-нибудь битве? Феопомп, купец из Милета, живостью прервал Калиаса. «Если бы персы потерпели поражение в какой-нибудь войне, то на их голову обрушилось бы много других войн, и мое отечество не последним восстало бы против ослабленных властителей». «Какую бы цель не преследовали эти послы», — продолжал Калиас, «я настаиваю на своем известии, что самое большее через три дня они будут здесь». «И таким образом исполнится предсказание твоего оракула, Арестамах», — воскликнула Родопис. «Железными полчищами с гор не может быть никто, кроме персов. Когда они придут к городам Нила, то изменится образ мыслей у пяти судей, ваших эфоров, и тебя», отца двух олимпийских победителей, призовут обратно в Отечество. Наполни снова кубки, Кнакиас. Выпьем этот последний кубок за тень знаменитого Лизандра, и затем, хотя и неохотно, я расстанусь с вами до завтра. Хозяин, любящий своих гостей, все-таки должен прекратить пир, когда волны веселья достигнут своей наибольшей высоты» приятное, ничем не возмущенное воспоминание скоро приведет вас в этот дом снова, между тем, как вы без удовольствия посетили бы его, если бы вам пришлось вспоминать о часах утомления, последовавших за шумным весельем». Все гости согласились с хозяйкой, и Ивик назвал ее «истинной ученицей Пифагора», прославляя торжественно радостное оживление вечера. Все стали собираться домой. Сиборит, желавший заглушить весьма неприятное для него волнение и пивший очень неумеренно, также поднялся со своего места, опираясь на призванных рабов, заплетающимся языком болтая что-то о нарушении законов гостеприимства. Когда при прощании Радопис хотела подать ему руку, то он, отуманенный винными парами, воскликнул «Клянусь Геркулесом, Радопис, ты выбрасываешь нас за дверь точно назойливых кредиторов». Я не привык к тому, чтобы уходить с пира, пока еще держусь на ногах. А еще менее, к тому, чтобы мне указывали на дверь, точно какому-нибудь паразиту. — Пойми же ты, невоздержанный Кутила, — собиралась с улыбкой оправдаться Родопис. Но Филоин, раздосадованный в своем опьянении этим возражением хозяйки, насмешливо захохотал и неверными шагами, направляясь к двери, вскричал — «Ты называешь меня невоздержанным кутилой? Хорошо, я назову тебя бесстыдной рабой. Клянусь Дионисом, тебе еще до сих пор заметно, чем ты была в своей юности. Прощай, раба Едмона и Ксанфа, вольноотпущеница Харакса!» Не успел он договорить, как на него внезапно бросился спартанец, сбил его с ног сильным ударом кулака И снес обеспамятевшего точно ребенка в лодку, ожидавшую вместе с рабами Сибарита у садовой калитки.